Глава 23 Я не удержался и заржал. Момент, конечно, был так себе после проникновенного рассказа Йордана. Они всё же на смерть шли. Но, мать великая кровь, это было смешно. Всю свою первую жизнь я барахтался, что-то доказывал себе. А оказалось, и дар крови, и смерть уже были заранее распланированы. Захотелось послать всех и все. Я собрал комбо. Может, и смерти и жизнь должны были приходиться на разных людей, но я же молодец. «Я же, как там говорил Камара, стахановец, кажется, все сам один за всех успел отработать». «Ты на нас обижен имеешь полное право злиться». Голос Йордана был полон сожаления. «Тебе приходится исправлять все наши ошибки. Но, поверь, все мы делали то же, что и ты сейчас. Мы просто пытались выжить, или хотя бы дать шанс выжить нашим детям». «Я молчал», — говорить ничего не хотелось, — Но мозг, сука, продолжал обрабатывать информацию, невзирая на эмоции юного тела. Математика не складывалась. У вас было 25 смертников, как и яиц, так?» Дождавшись подтверждения, я продолжил. «Артефакты с душами должны были остаться в обители. Как тебя могли купить в моём мире?» «После падения обители мы в забвении пролежали в её руинах долгие годы, если не века. Очень сложно следить за сменой сезонов под землёй». Но нас отыскали охотники за артефактами и продали как древности. Одно могу точно сказать — продали всех. С работой большинства артефактов никто даже не разбирался, решив, что это лишь набор статуэток. А ты? Я более сильный, от меня фанила магией. На межмировом рынке меня перепродавали и не раз, но никто не мог разобраться с моими свойствами. Твой друг смог проникнуть сквозь защиту, увидеть суть вещей. Количество вопросов росло, словно грибы после дождя. Где остальные артефакты? Что такое межмировой рынок и самый главный? Тебя активировали для защиты моего сына, жены и невесты. Мой наследник зародился раньше твоего появления. Это никакое не яйцо. Выходит, ты потратил свою душу зря? Нет, конечно. При рождении моя душа сольется с его сущностью и получится почти полноценный аспид. Голос Йордана лучился гордостью и почти отеческим теплом. «Почти?» «Часть душевных сил уйдёт на поддержание защиты женщин. Но это допустимая погрешность. Семейную способность строить порталы он получит, а остальное — лотерея, начиная от внешнего вида второй ипостаси и заканчивая набором способностей. Как я понял, он ещё не родившись уже оживлял иллюзии» и принял в себя добровольно отданную кровь в сущности с перспективной энергетикой. В любом случае, жить ему придётся, как и тебе, на два мира. «Это если этот мир выживет», — буркнул я. «А что с яйцом будет без тебя?» «Ничего. Наша задача была дать мизерный шанс. У нас не было устройства, у нас не было защиты. Это была чистая вода авантюра в духе моего брата. Уже то, что вскоре родится хотя бы один новый аспид, стоило наших рисков. А уж из яйца или путём страдания женщины — это неважно. Но на будущее кладки всё же более щадящий вариант. М да, Йордан был горд собой. Его жертва оказалась не напрасна. Более того, он обретёт новую жизнь вскоре в моём сыне. А вот остальных драконов нужно искать. Интересно. А ведь для других кладок нужны были какие-то ключи, а здесь всё само. Об этом я и спросил Йорда. «Всё верно. Ваши души меньшей энергетической ёмкости. К ним легче присосаться или подселиться, так сказать. А для одушевления кладки действительно нужны переходники. Меня за ними в пустыню отправляют с тайпаной из рода наядов. Не стоит доверять наядам» пока даже в твоих рассказах они держали слово. «Трай, они женщины. Единственный женский род, умудрившийся выжить в серпентарии. Тебе это ни о чём не говорит. Они держат слово ровно до того момента, пока им это выгодно». Словно маленькому втолковывал мне прописные истины Аспид. «У меня с и кровная клятва», — решил я напомнить про свой главный козырь. «Прекрасно», — не стал спорить йорт Но не ожидай, что она будет болеть за общее дело. У ядов всегда на первом месте их интересы. Всегда. Буду иметь в виду. Пересказ нашей беседы Рая занял не так много времени. Дед был настолько рад, что даже не смог усидеть на месте. Он расхаживал по ступеням вверх и вниз, слушая деяния давно минувших лет, и не мог перестать гордиться действиями брата. «Ты не представляешь просто. Он был...» Он был... Да мне даже сравнить не с кем, такой он был правильный во всём. Моя полная противоположность. Я не знаю, что должно было произойти, чтобы он решился на такого. Любимого старшего брата должны были почти убить, а устройство рода уничтожить, детей обречь на смерть. Нас загнали в угол. Я слышал ответ Йорда. За столько тысячелетий у него не осталось сожалений, но память помнила все самые болезненные события, «Йордан, я тобой горжусь, зная это», — произнёс в пустоту Райо. «И очень возможно, что ты оказался гораздо лучшим главой рода, чем я, действуя нестандартно и резко. От тебя этого ожидали меньше всего». Пока Райо пёл дифирамбы брату, я обдумал одну идею. «Райо, открой портал в Хмарёво, мне нужно парочку звонков сделать. Попробуем найти ваших драконов». Вхмарёвая перенёсся в свой кабинет и застал собрание. Тильда, Эон и Паук заседали, обсуждая график и состав совместных патрулей. «Как одиннадцатый и десятый патрули?» Первым делом уточнил я самочувствие своих людей, столкнувшихся с Тайпаной. «Спят, как убитые. А Пашка ещё и во сне песни мурлычет. Поскольку голоса у него нет, то если он не доживёт до пробуждения, виноват будет исключительно сам», — хмуро ответила мне Тильда. От подруги веяло смесью обиды и разочарования. «Тиль, за что ты на меня дуешься?» — спросил я прямо через связь. «С того момента, как я забеременела, ты меня отстранил от себя. Я не прокажённая, но почему-то все они там с тобой, а я здесь. Тиль, ты не прокажённая, ты дорогое и родное мне существо. Я с тобой частью души поделился. Но кто ещё может здесь приструнить аргов, если не вы с ООНом?» Я подошёл к подруге, присел рядом с ней на кушетку и просто обнял. Паук с заметив мои манёвры, тихо испарились из комнаты, напоследок одарив понимающим взглядом. «Может, хоть тебе удастся её успокоить, потому что у меня это выходит раз за разом всё хуже и хуже. Гормоны». Тяжёлый вздох будущего отца слышался даже за дверью. Понятно. Меня оставили одного на минном поле танцевать вальс с разъярённой осьминогой. Ну что же... Лучшая тактика с этой вздорной девчонкой — честность. Всегда, какой бы неприятной она ни была. Тиль на кого мне оставить это хозяйство?» Я положил голову подруги себе на плечо и поглаживал её фиолетовые локоны, которые даже потускнели от грусти и обиды. «Я сам не разорвусь, чтобы везде успевать, а у нас по традиции постоянная задница, и всё успеть надо было ещё не вчера даже, а сто тысяч лет тому назад. Думаешь, я не соскучился?» «Соскучился ещё и как? По тебе, по нормальной жизни соскучился, когда моей самой большой проблемой был крысин, а не вот это вот всё». Эрга грустно выдохнула и хлюпнула носом. «Ну ты чего, дорогая?» — я вытер слезинки с, с щёк подруги. «Сырость решила развести». «Это всё гормоны человеческие, проклятые. У осьминогов такого нет», — шмыгнула Эрга. но ну, что я, как на отшибе цивилизации, сижу?» «Даже-то и мы, беременная, и та в гуще событий, а я...» «Там, между прочим, и мой мир тоже...» Охтиль, Тиль, всё сложно...» и я принялся рассказывать всё, что произошло до того...» «Новостей было много...» «Я осознавал, что на той стороне время течёт быстрее...» «Но спокойствие дорогого мне человека, фактически почти младшей сестры, было мне важнее...» «Если я перестану выделять время для самых дорогих людей, то смысл от такой жизни...» «Да что ж такое...» вздыхала Тильда разочарованно. «У вас там так интересно, а у нас даже богиня и та ненастоящая оказалась». «И хвала Камара, что не настоящая, Пока запрет посещения этих земель для богов единственное, что гарантирует нам безопасность, особенно в контексте наличия у нас толпы эргов». Ответом мне был очередной тяжелый вздох. «Так может и не оживлять чужие кладки, раз аспиды такие суки, свои оживиши остальные...» перебирала вслух варианты Эрго. Тиль твоя кровожадность не знает границ, но дети никогда не отвечали за грехи родителей, тем более нерождённые. Да и наших я тоже без ключа не оживлю». «Пожалуй, в таком разрезе я не думала», — повинилась Эрго. «Пойдёшь туда?» «Пойду, а куда я денусь? Попробую найти маяки и уничтожить. Если не выйдет, то уже тогда за ключами отправлюсь. Других вариантов выжить у этих кладок нет». «Ну, допустим, оживишь ты их, а дальше что с этой армией детей делать? Кто их воспитывать будет?» На этом вопросе я застопорился, так далеко и не заглядывал, предпочитая решать проблемы по мере их поступления. «Хороший вопрос правильный. Вероятно, создам интернат и поставлю Раю ими заниматься». Тильдоресс рассмеялась. «Решил над другими родами поиздеваться?» Оставить проклятого предателя воспитателем нового поколения аспидов – это сильно. А я задумался. Интересно, а существует ли вариант вернуть раю её в рот и вернуть ему магию? Нужно будет узнать подробности у Ковчега и у самого дракона. Нравится им или нет, но никто другой вообще не в курсе воспитания аспидов. Так что перебесятся и пусть хоть дерьмом умоются, а других вариантов нет. Тильда успокоилась, вытерла щёки от слёз и улыбнулась. «Так, что-то я расклеилась. У тебя время на вес золота, я тут сопли на кулак наматываю». Я ещё раз обнял подругу и взял с рабочего стола мобилет, набрав знакомый номер. Долгие годки были мне ответом. Неожиданно. До этого Мангустов всегда отвечал. «Что-то случилось?» Тиль заметила мой озадаченный взгляд. Мангустов не отвечает. «О, твой друг в Империи почти легенда. Он единственный, у кого изнанку забрали и вернули за одну неделю. «Так что, может, занят?» «Возможно», — я задумчиво переводил взгляд с телефона на Тильду. «Дорогая, для тебя есть задание». Я покинул Хмарёва, оставив Тильде список с описанием артефактов и личное письмо графу Мангуставу. Сам я являться к нему не стал без предварительной договорённости, снарядив Эргу. Моё решение имело две причины — экономию времени и желание дать Тильде возможность развеяться и почувствовать себя нужной. Ведь, как показывала практика, у всех проблем одно начало, сидела женщина, скучала. Мне такой сценарий не нужен был, потому я старался его упредить. Меня же ждала экспедиция в пустыню. Как бы быстро мы ни поговорили стиль, но в родном мире прошло ещё три дня, и из озвученных двух недель осталась одна. Прежде чем отправляться в самое пекло, я хотел убедиться, что кладка рода Эсфис всё же сохранилась, поэтому первым делом открыл прокол в обитель. В этот раз бывшая альмаматор выглядела уже более обжитой. Трещины в стенах исчезли. Башни вновь стояли на своих местах. Сигнализацию Агафьи я прошёл без запинок. Всё же ядро защиты было создано из моей крови. Но вампирша вышла из тени уже спустя секунду после отметки у привратника и зашагала рядом со мной. «Надо же, какие люди к нам пожаловали!» «И тебе не хворать, баронесса!» чмокнул я родственницу в щёку. «Как твоё обучение?» «Четвёртый уровень цитадели, скорое испытания голос вампирша осёкся. «Хорошо, год на уровень — это сильно. Я думал, что ты сразу экстерном пройдёшь». Мы шагали по брусчатке. Я заметил во внутреннем дворе несколько алых балахонов новых корвусов. «Я изучила оставленные тобой воспоминания и решила пройти весь путь. Мастерство кроется в деталях, а их в попыхах не раскрыть», — философски отозвалась Агафья, пытаясь скрыть собственные чувства. «Не скучно? Старшие не задевают?» «Кого меня?» Вампирша расхохоталась. «У половины я знаю их самые грязные тайны. Со второй половиной мы пили. В основном тружусь на ниве артефакторики. Но переживаю не из-за этого. Меня страшит испытание Великой Матери Крови. Что она уготовила мне? Какой личный дар?» «Здесь никто не подскажет, все индивидуально. Я остановился, и Агафья последовала моему примеру. «Сейчас я скажу тебе то, в чём никто из них тебе никогда не признается. Мы не помним это испытание, ни один. Оно просто было, и мы его пережили. Всё. Другие маги отшучиваются, и Корвусы думают, что это делается специально для нагнетания страха. Но это не так. Это личное между кровью и тобой». Агафья растерянно кивнула, а после порывисто обняла меня и отпрянула. «Спасибо. Когда назначено испытание?» На всякий случай уточнил я, намереваясь прибыть в обитель для поддержки. «Через неделю. Навестишь?» Мне показалось, что в голосе вампирши промелькнула надежда. «Если в пустыне не сдохну, то постараюсь», честно озвучил свои планы на ближайшую неделю. «Для тебя, дорогой внук, даже смерть не будет являться оправданием в случае неявки», ткнула меня Агафья локтем в ребра и тут же сменила тему разговора. «Что привело тебя к нам?» Я не стал в подробностях пересказывать последние новости, но всё же кратко ввёл Агафью в курс дела. Та несказанно удивилась цели. «Я бы обнаружила что-то такое при установке сигнализации. Ты же знаешь, я чувствую жизнь и кровь. Понимаешь, дорогая, как оказалось, они вроде бы как и не живы и не мертвы нынче, почти как твоя природа. Они ещё не эмбрионы, яичница, как кое-кто их обозвал. Там нет ни души, ни крови. Я попробую поискать своей магии» основатель Илья Рода или погулять вышел?» «Стоять!» — вампирша преградила мне путь. «Это слабое звено в сигнализации, и я должна его отыскать сама». Агафья всегда была натурой очень увлеченной и азартной, а я, как оказалось, любил делегировать полномочия, особенно в случае существования добровольцев. Но сейчас во мне проснулся дух соперничества. «Давай наперегонки!» Вампирша окинула меня оценивающим взглядом и кивнула. «На что спорим?» «Кто проигрывает, обеспечивает попойку самым эксклюзивным пойлом, которое только можно достать», — предложил я. «Разоришься на моих хотелках, внучок», — вампирша показала язык и исчезла в тенях. «Что ж, вызов принят. Я перенёсся на крышу башни крови к ковчегу. Как ни крути, а он должен был отыскать кладку рода, пусть и спрятанную до его создания. Насколько я не пытался отыскать яйца магии рассвета, всё было бестолку». Ковчег с лёгкостью определял местонахождение других устройств родов, и даже тайник с чужими кладками теперь был отмечен на проекции карты. Через полчаса сам ковчег засомневался в сохранности яиц рода Эсфис. «Всё же столько лет прошло. Может, они сохранились, если прошлая обитель пала?» Поскольку Агафья ещё не появилась с победным кличем, я тоже не спешил сдаваться, переиначивая и комбинируя все известные мне поисковые конструкты Я раз за разом повторял поиск. Результат, к сожалению, был всегда одинаковым. И тогда я повторил собственный экспромт при создании адамантиевых игл для глав Орденов. Прижав ладони к ковчегу, я погрузил их в пульсирующее тепло. Серебристый металл оплел пальцы тончайшим кружевом перчаток, ластясь словно живой. Все больше адамантий напоминал мне живое существо, которое не любило когда ему приказывают, но готово было прислушаться к разумным просьбам. «Помоги мне, прошу. Там дети. Если их не отыскать, они умрут». Я представил яйца в розоватом свечении и попытался передать этот образ Адамантию. Тот на мгновение обжег холодом, а после впился иглами в ладони, обогревшись кровью. «Все правильно. За все нужно платить». Такая знакомая цена почему-то обрадовала меня, словно я снова вернулся на обучение в обитель. «Как ни крути, а здесь я чувствовал себя как дома». Это и был мой дом почти на три сотни лет. В башню я съехал, когда у меня появилась Тильда. Ребёнку не пристало находиться в атмосфере постоянных оргий и кровавых ритуалов. С другой стороны, я был именно ребёнком, когда попал в обитель, но это скорее было исключением, чем правилом. Обычно дар открывался ближе к совершеннолетию. Металл обжёг кожу, выводя меня из состояния задумчивости, а в следующий миг в сознание ворвался вихрь образов, большинство из которых я даже не успевал разглядеть толком. Война, взрывы, алые балахоны на стенах обители, а после — огненный ад. На месте крепости не осталось ничего, даже пепла, лишь глубокая воронка, уходящая на десяток метров в скальную породу. Как такое было возможно, я не знал, но угроза, описанная Ольгой, вдруг показалась мне не такой уж и сказочной. Мельтешение образов остановилось на моменте пронзания моего сердца пирамидкой с магией рассвета. Теперь я со стороны видел, как у меня прорастала сила, как взметнулись ввысь серебристые и розовые лозы, как Агафья с Ольгой снимали меня с алтаря. Но ещё я заметил и другое. Лозы проросли не только ввысь, но и вглубь. Ленты тянулись сквозь скальную породу, пока не провалились в пустоту и не принялись оплетать какой-то силуэт. Размерами он явно превышал человеческий, больше напоминая птичий. Прикинув размеры пещеры по сравнению с силуэтом, Я попробовал открыть туда прокол. М-да, а с размерами здесь не мелочились. Даже в змеином облике я не доставал до потолка головой, да и хвост было где разместить. Тем удивительнее было увидеть чуть мерцающей во тьме силуэт огромной птицы размером больше меня. Она лежала, раскинув крылья и уткнувшись массивным клювом в каменный пол. Сменив ипостась, я почувствовал себя букашкой рядом с её исполинскими размерами. Судя по отсутствию сердцебиения, Создание было давным-давно мертво, но признаки разложения не коснулись его. Он словно застыл во времени. Уже почти прикоснувшись к оперению гиганта, я разглядел под ногами неровно выцарапанные в камне элементы защитного контура. «Ну кто так чертит?» — невольно вырвалось у меня. «Суицидник». «Не говори», — донесся из темноты голос вампирши. «Небрежность — первый шаг к смерти». «Куда он, Таре...» Я не закончил мысль, разглядев одну немаловажную деталь. Грутишею птицы насквозь прошили осколки, разворотив всё на своём пути. То, что я во тьме воспринял за перья, оказалось шрапнелью из осколков. Проросшие из пирамиды лоза завершили картину смерти, единым копьём пронзая и без того уже мёртвое существо. «Он же на ежа похож, когда только конструкт вывести успел», — голос Агафьи донёсся из-под крыла птицы. Вампирша уже вовсю обшаривала территорию под телом. Я же не мог отделаться от мысли, что где-то уже видел подобную картину. Гигант, пришпиленный к камню, погибший в заточении. Таким мог бы стать Райо, если бы я не перенесся к нему в тюрьму и не освободил. ох ты ж, ты мне должен пойла радостно объявила баронесса. «Я первое яйца отыскала». Я перешагнул границу защитного конструкта, следуя за голосом вампирши, когда смертоносные осколки из тела гиганта в одно мгновение рванули в мою сторону. «Ложись!» — только и успел я крикнуть Агафье, прежде чем первый из них пронзил меня насквозь.